Глава седьмая. Оттолкнул его и вышел, а он расхохотался мне вслед. Я шел обратно в кабинет, чувствуя себя так выжато, будто снова потерял надежду. И на этот раз окончательно. Но все равно, даже с отрицательным ответом Ани, во мне не погасла надежда. Может быть, я что-то не так объяснил? Или, может, к ней не один раз приходили? Нет, но тут нужно разобраться точно. Ведь то описание, которое я дал, ну оно... Слишком обобщенное. Я нервничал, как школьник перед доской, который не выучил урок и явно упустил какие-то детали. Закрыл за собой дверь кабинета, сбросил пиджак на спинку и опустился в кожаное кресло. На столе все было по-прежнему. Комп, бумаги, сложенные в аккуратную стопку чашка с кофе, который я даже не помнил, когда последний раз наливал что-то свежее. Открыв блокнот, достал тот самый листок со своим портретом. Я долго смотрел на него, думал. Уже давно купил рамку, но до сих пор так и не решился выставить на обозрение. Будто хотел оставить его только для себя. Пришло время. Рамку выбрал простую, без вычурности. В нее и вставил листок, поставил на стол перед собой. Уставился в глаза нарисованной версии себя. — Ты выглядишь счастливее, чем я сейчас. Буркнул, опершись локтями о стол. С тех пор, как я впервые увидел этот рисунок, кажется, прошла вечность. Но я цеплялся за тот момент, как будто он был вчера. Да, я уже смирился. Скорее всего, больше не увижу прекрасную незнакомку. Пытался ее отпустить, но все равно не сдавался. Иногда, словно идиот, все еще заглядывал в ту кофейню. Вначале каждый день, потом через день. Сейчас только раз в неделю. И каждый раз во мне горела надежда. Глупая и слепая. Однажды, в особенно тихий вечер, я подошел к официанту. Тот, к счастью, узнал меня. Помнишь девушку, которая просила мне кое-что передать? Он задумался, прищурился, потом кивнул. Ага, сидела вон за тем столиком. Кивок головой на угловой возле окна. Да, черт возьми. Можешь, если вдруг она появится снова, тоже передать ей кое-что? Он пожал плечами. Смогу. Я достал из кармана заранее написанное послание. Помимо парочки милых строк в нем, оставил свои контакты, телефон, мыло, соцсети. Все, чтобы она могла связаться со мной любым удобным способом. Был соблазн даже написать личный адрес, но верить официанту так себе идея. Поэтому ограничился узкой информацией. Парнишка фыркнул, будто мог даже сквозь свернутую бумагу прочесть мое послание. Взял, спрятал под стойку. Не обещаю, но если она вернется, то передам. Я поблагодарил и вышел. И вот теперь сидел в кабинете, глядел на рисунок, как будто ждал, что он заговорит. Скажет мне, «Эй, романтик, прекращай фантазировать и иди займись делами». Лея. Наконец, перевязки закончились, и мне сняли бинты. Я тут же посмотрела на себя в зеркало. Ну, попыталась. Все еще не верилось, что в отражении это мое лицо шрамы не были уж настолько уродливыми, но они были и они кричаще бросались в глаза. я медленно провела пальцами по щеке где кожа казалась чужой шершавой грубой будто не настоящей и в какой то момент меня отпустила нет легче не стало я просто смирилась устала сотрясать воздух и жалеть себя все равно выхода нет поэтому оставалось только принять себя такой и пытаться как то жить дальше. К тому же это еще не финальный результат. Кожа все еще заживает, и кто знает, вдруг лицо станет приемлемым. Ну и...» Аня уселась на подоконник, зажав в руках банку с напитком. «Как оценка себя, любимой?» Меня тешило, что она не говорила со мной в стиле фальшивого утешения, как те же соседки по палате или медсестры. Все это лишний раз наталкивало на уныние. Анюта все время стебала меня, и это ободряло. Я закатила глаза. Где-то между пойдет, и спасибо, что жива. Звучит оптимистичнее, чем вчера, фыркнула она и хлопнула меня по плечу. Глядишь, к концу месяца начнешь улыбаться без напоминаний. Если не забуду, как это делать, буркнула в ответ, но уголки губ все же дрогнули. Совсем чуть-чуть. Аня заметила, а затем победно вскинула кулак. Есть контакт! Мы посмеялись. Не громко, не истерично, просто тихо. Кстати. Продолжила она, болтая ногой в воздухе. «Хочешь прикол?» «Валяй». «Один из боссов интересовался недавно моей подругой. Ну, типа не в открытую, но я же не дура!» Я приподняла бровь. «Что значит интересовался?» «Да пришел такой, грустный весь, и сразу в лоб спросил про подругу. Описал ее еще так странно, в общем, я даже не поняла, о ком могла идти речь. Ну, не о тебе же!» И хохотнула. Я пожала плечами. Но не знаю». Я твоих боссов даже в лицо не видела. И подруг у тебя, кстати, много. Мало ли, о ком он мог спрашивать. Тоже так подумала, мало ли. Все равно он какой-то растерянный был, как будто свою тень потерял. Я усмехнулась, но сразу же отвернулась от окна и подруги. На душе стало немного тревожно, что ли. Осознавать, что у кого-то из ее окружения намечается романтика, было уничтожающе. Но вслух я сказала, Ань, у меня и так мозги кипят так что не добавляй мне этих романтических сак ладно ладно заткнулась та равнодушно дернула плечом делая глоток из банки просто так интересный факт для поддержания беседы спасибо гугл теперь иди и поищи мне шоколад я хочу что то сладкое она встала хмыкнула а вот она старая добрая лея пойду поищу тебе протеиновый батончик когда дверь за ней закрылась Я снова посмотрела на свое отражение и попыталась не отвести от себя такой взгляд. Я сидела у окна, закутавшись в больничный плед и грея руки о пластиковый стаканчик с чаем. На вкус отвратительный, как вода, разбавленная лимонным соком. А за окном кружил снег, люди суетились, бежали куда-то. Кто в магазин за продуктами, кто за подарками, ведь Новый год наступит уже за считанные часы. Мое выздоровление шло медленно, но стабильно. Швы сняли, гипс с ноги и руки тоже. Я аккуратно передвигалась при помощи костылей. Шрамы на лице сохли, затягивались. Вот только они не стали менее заметными. Но я свыклась с новой собой. Разве был иной выбор? Деньги на операции, как бы я ни желала, из воздуха не появлялись. В палату постучали и тут же скрипнула дверь. Я повернулась и заметила в проеме своего доктора Смирнова. Вечно серьезный ходит, да с таким каменным лицом, будто у нас тут разрабатывают ядерный реактор. Но сейчас у него был совсем другой взгляд. Глаза теплые, почти озорные. И он шел прямиком к моей кровати. — Вы ко мне? — осторожно спросила, сильнее стискивая в пальцах стаканчик. Он кивнул, а я заметила в его руках папку. Но странно, для выписки рано. Повторные анализы я не сдавала еще. Мысленно уже приготовилась к худшему, но улыбка врача, что сияла, как звезда на небе, дала мне крохотный лучик надежды. «Во-первых, с наступающим!» Он положил папку мне на тумбочку. А во-вторых, док выдержал паузу и даже уселся на край кровати, что было, честно говоря, каплю тревожным. Я натянулась до ощутимой боли в спине и ногах, приготовилась к плохим новостям. «Лея, ты только что вытянула свой счастливый билет. Есть такие благотворительные программы!» Накануне праздников множество крупных компаний дарят людям надежду. Так вот, тебя выбрали в рамках этой программы». Я моргнула. Не сразу поняла, о чем речь, ведь ждала совсем других слов. Что у меня снова какие-то проблемы, но это... «В смысле? Выбрали?» Тихо переспросила, отказываясь верить в непонятное чудо. Док ободряюще похлопал меня под коленки. «Пластические операции, реабилитация, восстановительная терапия». Все будет полностью оплачено спонсором. Не нужно ждать квоты и огромную очередь. Завтра-послезавтра деньги уже поступят на счет благотворительного фонда. Сердце из-за вспыхнувшей надежды застучало где-то в горле. Я смотрела во все глаза на доктора и казалось, будто он говорил со мной на незнакомом языке. — Меня выбрали? Правда? Именно меня? — Ну, как? Почему я, то есть... Мужчина, не прекращая улыбаться, объяснил мне. «А почему бы и нет? Поверь, все прозрачно. Нет абсолютно никакого подвоха. Очень часто бизнесмены сотрудничают с благотворительными фондами, а те с нами. Они или сами выбирают, кому оплатить лечение, или это рандомно за них делает благотворительная организация. Так что еще раз, Лея, поздравляю. Меценат выбрал тебя лично» не по случайному жребию, а по досье. Не стоит волноваться без имени и фото. Просто информация об аварии и травмах.